Глава двадцать шестая. «Ты доведёшь меня до погибели». «You will be the death of me» — присловие. Минус один. Я лежала под упавшим на меня телом и с горечью понимала, что избежать потерь не удалось. Долгое время я не могла определить преступника из двух равноподозреваемых кандидатур. Всё надеялось, что одна из улик подскажет правду. Но только прямое столкновение интересов на месте ритуала решило вопрос не Дед. Теперь остался только один подозреваемый — искомый маг-ритуалист. «Я сдаюсь», — прозвучал испуганный голос Родди. «Вы вообще мой кумир, я против вас не пойду». «Хозяин!» — раздался голос крыса. «Не доверяйте ему, лучше я его в клетку посажу». Как только Дед перестал удерживать контроль над своими артефактами, связывающее действие прекратилось, иронник моему величайшему сожалению — Пришел в себя. Я не знаю, что заставило крыса пойти на предательство, но почти уверена, что основную роль сыграл акула, так красиво потом вышедший из игры, пусть намеком, но сдавший место преступления. Слишком часто этот манипулятор приходил в буру. Скорее всего, нашел, чем зацепить ронни, снующего там на побегушках у змея. Я жалобно заскулила и начала выползать из-под тела в надежде, что меня посадят в клетку с торшем но получилось даже лучше. В меня ударил красный луч, вызывая легкую слабость, и я мгновенно обмякла, как парализованная. Торш вскрикнул. — Я ее обездвижил, парень. Ничего с твоей подружкой не случилось. А сейчас садись в клетку. Я тебе кое-что скажу, а ты подумай хорошенько. Может быть, еще и встретимся в одном деле. Драгомил, а это был Драгомил, Спокойно вытащил из заплечной сумки короткую металлическую палку, блеснувшую красноватым оттенком. Три медных цилиндра плотно сидели в центре жезла варана. Безопасники искали артефакт по всему Лоусону, а судья хладнокровно носил его с собой, проводя часы в полицейском участке. То-то я почувствовала запах от аудитора Сирея после того, как они вышли из его кабинета вместе с Драгомилом. Скорее всего, за минуты до этого аудитор и получил порцию яда. Крысюк вытащил обездвиженного Фороса из клетки, тут же втолкнув туда Родди. «Без меня другу из плена не выбраться, зато я осталась ближе к преступнику. Теперь нужно выждать правильное время». Добраться до него, пока он не сообразил, что обычные противооборотневые артефакты на меня не действуют, главное, чтобы он не пустил в ход нечто более весомое. В ближнем бою мои лезвия пробьют любые его защиты, но открыто бросаться на готового к схватке одного из лучших магов страны было бы практически самоубийством. Я лежала неподвижно, демонстрируя безобидность и выжидая нужный момент. «Хозяин, а можно мне получить его голос?» «Больше повторять не буду», — жестко произнес Драгомил, наверчивая на кончик жезла знакомый аудиторский зуб. «Умения примархов связаны с их природой. Этих зверей я забираю себе. А тебе подберем крупный экземпляр из пойманных. Ты же льва хотел? Отлично. Вот и острие на месте. Пора скреплять». «Так вот, для чего судье нужен был Сирей». Аудитор оказался носителем последней части артефакта и был направлен в Хакс по анонимному доносу от конклава магов, конклава, в котором состоял судья Драгомил. Только человек, имеющий вес и в конклаве, и в Олимпиадном комитете, мог одновременно призвать в город владельцев всех недостающих частей жезла. Пригласил на Олимпиаду журналиста Финли с его медным цилиндром. Сделал судьей по приглашению совершенно никчемного и неизвестного ДОСТа, который привез в Хакс крышечку на вершине. Завлек в сети сирее, владельца костяного зуба. «Да, льва, хочу быть львом!» Крыс тащил змея и едва не подпрыгивал от нетерпения. «Побольше размером, и со мной теперь все начнут считаться, никто не посмеет презирать льва. Хозяин, это такое счастье, хозяин!» «Да хоть нескольких возьмешь». Драгомил был сосредоточен. «Все подготовил? Скоро на улице появится полиция. Мы должны успеть подчистить за собой». Вот все и встало на свои места. Ни Торша, ни меня не собираются оставлять в живых. Мы пойдем смертью храбрых в битве с преступником, которым объявят, например, змея. А выживет, выйдя из боя, израненным, но не сломленным только судья Драгомил. Собрать всех в Хаксе могли лишь два человека — или Детт, или Драгомил. У остальных не было такого влияния на Олимпиадный комитет. А главное, преступник действовал очень уверенно и спокойно, несмотря на десятки пронырливых студентов, наводнивших город. Судья получал ежедневные отчеты команд и полностью контролировал ситуацию. Вообще, не боясь неожиданности, являясь духовным лидером одной из человеческих команд. Драгомил что-то зашептал, подняв руки с жезлом. Легкое покалывание прошлось холодной волной по моей коже. Очень сильная древняя магия вступала в современный мир. Жезл засиял, медные кольца на нем закрутились, как змеи, поблескивая полированными боками. Заискрил костяной кончик артефакта. В комнате стало резко морозно и страшно. Изо рта пошел пар. Терять было нечего. Я приготовилась к броску. «А это кто?» — спросил Ронни, обнаружив меня, выпавшую из-под тела упавшего Деда, всю в крови и с растрепанными волосами. «Молоденькая, где-то я ее видел». Крысюк шагнул в мою сторону и перекрыл линию прыжка на Драгомила. Я чуть не взвыла от расстройства. Судья, недовольно посмотрел на помощника, посмевшего нарушить его концентрацию, сосредоточился и выпалил итоговые слова, почти крича и наставив жезл на Фореса. «Примарх Одекс!» Комнату залило мертвенно-бледное освещение. Спёлёнатая цепями тело змея затряслось как в конвульсиях. Даже находясь без сознания, он хрипел, выл, рыдал, как будто его резали наживую. Жалкие, болезненные звуки древнего оборотня, теряющего себя. Пантера внутри меня, до этого храбрая даже в тяжелейших и опаснейших ситуациях, Вдруг испуганно мявкнула, заскребла лапами и начала закапываться поглубже. Я, готовившаяся совершить обороты, прыгнуть, вдруг перестала чувствовать кошку. Ощущения были странные. Зверь и был, и его не было. Моя вторая ипостась забилась, как кролик в нору, и тряслась. Не выцепить, не выманить. Напрягая руки, я поняла, что не появляется и намёка на лезвие. Юный примарх внутри вел себя, как трусливое дитя, испугавшись присутствия древнего артефакта против оборотней. «Получилось!» — громко и счастливо произнес Драгомил. «Видишь, брат, у меня все получилось. Там, где природа принесла тебе на подносе и с поклонами, я пришел и забрал сам. Природа, она же глупая самка. Сначала бежит и отдает любовь смазливым счастливчикам». «Зато потом полностью и самозабвенно ложится под настоящего самца!» Судья залюбовался сверкающим, будто пережевывающим полученную силу жезлом. «Десятилетие поиска и подготовки! Столько лет жизни в поисках справедливости! Вот почему я лучший судья! Потому что знаю, что такое настоящая справедливость! Я, старший сын, должен был стать примархом!» не беспутный маленький гуляк и бездельник. Это не моя судьба, обычный маг. И вот теперь в моих руках все. Никто не чувствует примархов, а я буду ходить рядом, близко-близко, за спинами беззаботных любимцев судьбы, которым сила досталась просто так. Слышишь, брат, я заберу и постась у всех примархов. Я переиначу всю расстановку сил. Маг-примарх. И никто не узнает, только я и ты ты будешь знать все. Голос судьи, сначала спокойный и сильный, становился все более хриплым, прерывистым, горячечным. А надо мной в это время навис крыс, протянул руку, чтобы отбросить закрывающее лицо пряди слипшихся волос. — Ронни, оставь девку в покое. Времени почти нет. Тащи следующего примарха. Крыс ворча убрал от меня руку. Продолжая с подозрением оглядываться, он пошел ко второй клетке. Я закрыла глаза и упрашивала, умоляла, приказывала появиться кошке. Та шипела откуда-то из глубины, и выходить предательница отказывалась. Хотелось плакать от бессилия и внезапно появившегося страха. Нет, только не сдаваться. Я сжала зубы, поняв, что и моя жизнь, и жизнь Родди сейчас зависят только от моей собранности и хладнокровия. Что ж, у меня еще осталась впечатляющая физическая сила. Буду драться до последнего». Я услышала скрежет и поняла, что от напряжения начали крошиться зубы. По темным стенам зловеще двигались огромные тени. Игра отблесков многочисленных свечей превращала тень крысов, вытянутого в длину, как многоножка скособоченного монстра. А изображение судьи казалось высоким, подпирающим потолок, но извращенно тонким, длинноруким. Его тень двигалась, раскидывая по стенам множество мелких подтеней, все с резкими паучьими движениями. Черные марионеточные монстры на стенах пугали так же, как их источники люди, словно ритуал позволил заглянуть по другую сторону их душ, вывернув наизнанку и открыв истинную натуру. «Хозяин, а когда я получу льва?» «Завтра, как только выберемся из города. Получишь расчет в клубе, сразу садись в поезд. Потом уедем в мое поместье. Мы не знаем, как долго и с каким периодом адаптации будут приживаться звери. «Нельзя выдать себя странным поведением сейчас, после того, как мы столько сделали. Это будет непростительной глупостью». Голос Драгомила опять приобрел спокойную пивучесть, зазвучал рассудительно. Судья удивительно нежно разложил обессиленного второго мужчину внутри пентаграммы и точными красивыми движениями профессионала обновил изображение рун. Полузакрыв глаза... Он аккуратно подпитал руны и встал над слабо дышащим телом. Какое облегчение! Теперь, когда жезл собран и обрел полную силу, не обязательно убивать. Я оставлю тебя в живых, Шакир. Буду изредка заглядывать к тебе и делиться новостями. Шакир! Горячая волна прилила к моим щекам. Я впервые в жизни почувствовала, как шевелятся на голове волосы. Шакир! Мой... Отец, по мнению змея, вот почему мне знакомо это лицо. Я несколько раз видела его на старом рисунке из личной шкатулки мамы. Только там мужчина был молод, с гладкой кожей, широкой белозубой улыбкой. У него был немного искривлен нос, и это придавало мальчишескую хулиганистость юному лицу, очаровательную бесшабашность. Мама небрежно перекладывала рисунок, называя изображенного «один из друзей юности». Любопытная пантера осторожно высунула нос, и я сразу ухватила ее за шкуру, жестко схватив клеще воли и потянув наружу. И «Я потом с тобой серьезно поговорю, кошка, а пока иди сюда!» Ни за что я не позволю издеваться над собственным отцом. Я зарычала на кошку, потащила ее наружу, и она, неуверенно огрызаясь, все-таки выбралась под кожу, заливая предчувствием теплой волны. Готова к трансформации. Мышцы рук и ног напряглись. Я набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула, готовясь к последнему, возможно, прыжку в моей жизни. В это время драгомил, обеими руками, держа жезл, поднял его над головой. Указав на моего отца, он закричал: Примарх Одекс! И ничего не произошло. Судья замер, напрягся. Примарх Одекс! Ещё громче возвестил, потрясая артефактом Драгомил. Ничего. У Шакира уже не было примарха. И, пытаясь вытащить зверя из своего брата, моего отца, судья об этом явно не догадывался. Значит, во время пыток и издевательств отец молчал, не выдавая информации, догадываясь, что его зверь ушёл к кому-то из близких. Вдруг Родди, тихо сидевший всё это время, неожиданно запел гимн Академии Лоусон и задергал прутья клетки. Отвлекает? Но времени на связанные мысли уже не было. Поднимаясь одним рвущим связки безумным движением, я начала трансформироваться. «Это она! Я ее вспомнил! Она!» — испуганно завизжал крыс, тыча в меня пальцем. И время замедлило ход. Как сквозь патоку разворачивался ко мне с жезлом перевес судья, Двумя руками закрывал уши и приседал в страхе крыс. Тряс прутья и открывал рот, надрывно крича «Родди!». А я отталкивалась ногами, уже в воздухе, наращивала черные лапы. Но медленно. Пантера слушалась очень медленно. Сбоку мелькнуло какое-то движение. Оглянуться и рассмотреть, что происходит, я уже не могла. Как не могла ничего поделать, летя навстречу практически направленному на меня жезлу. «Примарх Одекс!» — орал сообразивший о сбое судья — а я все продолжала свой затяжной прыжок уже навстречу страшному оружию, готовому вырывать моего зверя, закрывая глаза, принимая судьбу. Звуки исчезли. Как вдруг что-то тяжелое ударило меня в бок, убирая с линии атаки больно, жестко. Падая кувырком и шипя от удивления, я увидела в круговерте картинок, как в комнату вбегает дудль, Что-то неслышное кричит, кричит и размахивает посохом, затем мелькает в броске огромный косматый волк. Ошалело, тряся головой в оглушительно страшной тишине, валяясь в полутрансформации, я оглянулась посмотреть, что сбило и спасло мою кошку. На грязном дощатом полу сломанно лежал золотой тигр. На моих глазах, корежись, беззвучно дергаясь и превращаясь в обнаженное молодое человеческое тело. Итан. Итан прыгнул, закрывая меня от жезла. И сейчас лежал без сознания, конвульсируя в муках. Артефакт безжалостно вырвал из него звериную ипостась. Уже не видя, как ворвавшиеся сражаются с преступниками, я кинулась к Итану, затрясла его, ухватив передними лапами, с ужасом видя, как мотается его голова и бледнеют щеки. Слух постепенно возвращался, но мне он был не нужен. «Мне нужен был мой Итан. Итан!» На лицо Альфы падали крупные капли. Почему-то было трудно смотреть, всё расплывалось. «Итан!» Тело Итана аккуратно забрали из моих рук. «Он жив», — тихо сказал Родди. «Всё хорошо».